Водились когда-нибудь в хорезме тигри? Киношное ощущение усугубляешь и сам, бродя по городу ряженым. Когда вылетал из Ташкента, там было 23 в Хиве оказалось 4 Пришлось купить чопан, стеганный халат, каляпуш, тюбетейку, присесть рядом со стариками у бронзового изобретателя алгоритма Аль-Хорезми. Прислонившись к нагретому солнцем железному щиту, с картой великого шелкового пути. Полегчало. Гид машет рукой. Пойдемте поесть. Сервис не сильно, но налажен. На втором этаже гостиничные номера, приличные и недорогие. Внизу большой обеденный зал с каточными панно. Пятнистые олени пасутся под стенами готического замка. Гордо предлагают поесть. Мюсли, корнфлекс, джем на тосте, апельсиновый сок. А чего-нибудь основательного в такой холод нету своего не европейского, с радостным облегчением тащит из кухни кастрюлю дом лямы Баранина, картошка, помидоры, зелень. Горячо и сказочно вкусно. Чопан в рукава, каляпуш, на голову и в путь, озадачивая туристов. Еще поставить золотые коронки, знак престижа и красоты, можно не уезжать, оставшись местной достопримечательностью. Слева голубой минарет калта недостроен. Справа хивинский европеец. Чем живет и как сюда попал, тоже неизвестно. В Хиве все хрестоматийно. К югу за узкой полоской оазиса непроглядные каракумы. Вокруг тарракотовый саманный город, глухие стены, плоские крыши, минареты, взлетающие из тесноты низких зданий, прекрасные айваны, террасы, портики с резными деревянными колоннами, карнизами, дверями, сталактитами потолочных украшений. Все образцовое, еще и потому, что не обветшавшее, исторически новенькая, Основная хива построена в XIX веке. Настоящая старина в Самарканде и Бухаре. Что до ощущения города, то мала и музейна. Самарканд, быть может, слишком велик, и оттого безлик. Идеально Бухара. Тысячелетняя древность лишь чуть потеснилась, уступив место сиюминутной современной чепухе рядом с собою. Переброска на века в Бухаре происходит с незаметной легкостью, когда просто ходишь по улицам вдоль мастерских и торговых галерей, задерживаясь под куполом шляпников, куполом менял, куполом ювелиров. Они те же, что и тогда. Эти купола над уличными перекрестками, такие же зазывные крики таких же ювелиров, шляпников, менял. В загородном дворце и мира гремит музыка. Радио по-узбекски поет «Эй, моряк!» из «Человека-амфибии». Но это кажется к месту в отрешенных светлых залах с везьбой и росписью. Ритмическое заклинание на каком-то всевременном международном языке. Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы, всем на дно. Совсем время перестает течь в зеленой тишине. ляби хауза На берегу квадратного водоема с видом на два медресе чтоб вдвое больше, чем нужно пресыщенному глазу. Велик спокойный соблазн воображать подчинары жизнь в расцвете Мавернанха, так называлось по-арабски междуречье, аму и Сыр-Дарии. Девятый, века, давшие Фердауси, Рудаки, Аль-Хоразни, Авиценну, Аль-Беруни, были здешним аналогом европейской античности. Другое дело, что Шекспир в «Мамера нахря» впоследствии так и не появился. Может, еще не время? Все-таки сдвиг на тысячу лет, по этому расчету «Среднеазиатский гамлет» должен быть написан через пять столетий. Подождем. Ташкентский рейс откладывается на три часа. Я тамурат и возвращаюсь в Лябихаус. На край пруда. Таков перевод. Уже темно. Горит лишь фонарь у стойки бара. Из-под деревьев слышны тихие голоса. В Бухаре говорят в основном по-таджикски более певучее и легкое звучание. Легче, чем у узбекского. Призрачный официант в белом бесшумно разносит местное пиво с неземными именами. Пульсар, Барловс. Как знакомый подсаживается здешний Минялу, которого я днем конвертировал в манаты 30 долларов. Заказываем бутылку гульбюлока. Невкусное вино, но хоть не сладкое. Минял рассказывает, брат у меня в Минске, я ему привожу кассету с нашими песнями, он плачет. Жена белорусская, любит его. Манту научилась готовить, пилау, лагман. А он все равно плачет. А так... У них все есть. Газмаз, вода-мада, дача-мача. Иномарка очень скучает.